Глава восьмая. Не рой яму другому. В ожидании указаний Манивальда о том, как следует поступить, Терлэк предпочел не тратить время зря, приказав продолжить фармить нечисть дальше. Единственное, что отряд переместился к крепостной стене, где добычи теперь было намного больше, неспешно очищая улицы, а спешивших к ней небольших отрядов зомби. Минут через сорок фарма один из членов самой крайней десятки прислал Терлегу письмо. «Шеф, как вы и говорили, сообщаю», — заметил трое. Только что телепортировался на крышу и с нее дальше. Примерное направление на королевский дворец. Стремление отомстить за пережитое унижение тут же затмило у Терлега все соображения о безопасности. Он приказал своему заместителю продолжить фарм при прежней тактике, позвал Кравчига и Редвольфа, и они телепортами направились к Королевскому дворцу, надеясь по пути заметить Троя и с ним рассчитаться. Но, к сожалению, заметить Нубу не получилось. Оказавшись уже перед самым Королевским дворцом, Терлэк призадумался, где же им теперь искать в этом огромном городе Троя? На всякий случай он приказал быстро проверить организованные ранее нубом ловушки на зомби. Не появились ли в них снова противно верещащие зайцы? Две взял на себя, а к остальным отправились его товарищи. Передвигались быстро телепортами. Стать жертвой Джины никому не хотелось. Собравшись буквально через минуту, снова у королевского дворца обменялись собранной информацией. Она была незавидно одинаковой. Ловушки были без приманок, никаких следов появления троя не было. И тут Кравчик заметил выбитые стёкла на втором этаже. «Сотник!» Похоже, Нуб собирается воспользоваться тем, что нечисть собирается у крепостной стены, чтобы обчистить дворец. «Мы же и сами собирались поступить так же, помнишь? Отвлечь всю ту нечисть, что сразу же нападает на нас, едва мы пытаемся туда войти и проверить, нет ли там каких ценностей?» Или это просто штаб-квартира, и только из-за этого такая прекрасная охрана? И, похоже, он выбил то окно и вошёл в него». «А почему тогда там же выбитое окно повыше?» — усомнился в теории Кравчига Редвольф. «Чёрт его знает!» — чистосердечно ответил Терлэк, но идея Кравчига запала ему в душу. «Да и даже если трое там нет, игрок прав». Время сейчас идеальное, чтобы пошарить по дворцу. Предыдущие попытки попасть во дворец каждый раз заканчивались одинаково. Тут же появлялись десятки демонов и чертей, и начиналась битва, в которой сил бойцов Терлега откровенно не хватало, и каждый раз приходилось отступать, теряя своих. А сейчас нечисть свалила к крепостной стене. Даже если трое внутри нет во дворце определенно стоит пошарить. Тем более это может оказаться последней возможностью обчистить дворец, поскольку если город вскоре захватит армия гномов и орков, то шарить внутри будут уже они. Пперёд скомандовал он и показал пример первым, прыгнув на подоконник. Кравчик и реэдвольф тут же последовали за ним. Хотя Рэдвольф и не верил, что они могут найти трое внутри, но оставаться на открытом месте ему не хотелось. Он опасался стать восемнадцатой жертвой Джинна за это утро. Терлэх спрыгнул на пол, бойцы последовали за ним. И тут им показалось, что потолок упал прямо на них, повергнув их на землю. Немного прочухавшись, все трое обнаружили себя прямо в огромной клетке которая, по всей видимости, опустилась прямо с потолка. Не сговариваясь, они бросились к прутьям и стали их трясти, пытаясь погнуть их или приподнять клетку. Но она, даже когда они навалились втроем, всего лишь сдвинулась на пару сантиметров в сторону. — Сотник, надо звать наших на подмогу, — испуганно сказал Кравчик. Ему вовсе не улыбалось дожидаться в необычной ловушке то ли нечисть, то ли готовящихся штурмовать город гномов и орков. По идее, большой разницы по последствиям для них не будет. Особенно за Кравчига, игравшего за эльфа. Как орки НПС относятся к эльфам, никому рассказывать не надо было. Крики жертв все объясняли сами за себя. Терлэк сам придерживался той же точки зрения. Если клетку нельзя приподнять втроём, то не беда, в сорок пар рук наверняка это не будет проблемой. Но едва он вызвал интерфейс, чтобы набрать письмо с призывом о помощи, как его дёрнули за руку слева, с той стороны, в которой стоял Редвольф. «Ну, что ещё?» Раздражённо сказал он, убирая из поля зрения дисплей, и тут же осёкся. Из коридора к клетке подходил Трой. В его руках была внушительная вязанка копий, посохов и мечей. «Нужна помощь?» — бодро спросил ненавистный нуб. «Спасибо, но мы сами справимся», — трудом выговорил Терлек. Слова застревали в горле, потому что челюсти сводило от злобы. Трое он видеть тут не хотел, но как грубить человеку, который предлагает тебе помощь? ой да ладно, потерпите буквально секунд тридцать, я вас сейчас вытащу». Не стал принимать отказ нуб. Тут же, достав из своей сумки моток полупрозрачной нити, которой все тут уже узнали, именно из нее он и делал свои знаменитые ловушки, он в два счета привязал ее к краю клетки, Затем привязал другой конец нити к копью и метнул ее в верхнее разбитое окно. Копье пролетело точно посредине проема и полетело вниз, пока нить не натянулась, прекратив его полет. Все трое хаев, словно завороженные, наблюдали за игроком, больше не пытаясь его остановить. Не атаковать же его, чтобы заставить отказаться от этой идеи спасти их. Так глупо никто из них был выглядеть не готов. Да и с Маннивальдом при открытой атаке Троя, вопреки его приказу, проблем потом не оберешься. Он никак не поймет такого простого объяснения. Я убил нуба, которого вы приказали охранять, потому что он пытался меня спасти. Трой тут же проворно подскочил к нижнему разбитому окну, вытянул копье за нить, отвязал, скастовал огромный валун на подоконник привязал к нему нить и с силой толкнул валун. Огромный камень ухнул с подоконника вниз, ловушка дернулась, ее край поднялся вверх. Прекрасно понявшие, что и зачем Нуб делает, трое пленников тут же выкатились из ловушки, оказавшись на свободе. «Ребята, шумы вы тут наделали с этой ловушкой изрядно. Я бы рекомендовал валить, пока нечисть не добралась сюда-обратно» добродушно улыбнулся Нуб. «Спасибо!» — через силу выдавил из себя Терлак. «Позор-то какой! Нуб спасает трёх хаев, которые собирались его тайком убить!» Трой тут же шагнул на подоконник и пропал. По-видимому, телепортировался подальше от дворца. Вздохнув, Терлак махнул своим подчинённым следовать за ним и тоже шагнул на подоконник. В чём ну был прав, так это в том, что после такого грохота сваливать нужно было очень быстро. Ни о каком безопасном обыске дворца речь уже не шла. Да намётанный глаз сотника уже успел хорошенько оценить артефакты в руках Троя. По виду не ниже очень редких, может, есть и уникальные. С зомби такую охапку не собрать, у Троя их в руках не было когда он двигался ко дворцу по городу, иначе его человек точно бы об этом упомянул, заметив его. Похоже, ну, попскакал их. Сокровища у дворце действительно были, но достались ему, а не Терлегу с его подчиненными. День решительно шел под откос. Вернувшись к своему отряду, Терлег окончательно убедился, что день не задался. За те несколько минут, что он отсутствовал, джины вернулись с подмогой. Десятком демонов и двумя дюжинами чертей. Его команда сумела забить двух чертей, но сама потеряла пятерых убитыми. Трой бамход Параллельный мир. «Мне откровенно не понравилось то, что я увидел, когда вышел к ловушке. В нее попались не абы кто, а сотник, вынесший мне смертный приговор, и кровчих с Редвольфом, которые соврали во время импровизированного суда желаемой смерти. Поверить в случайное совпадение, приведшее к нашей встрече? Нет, никак не могу». Как и поверить в то, что они просто выполняли просьбу Манивальда за мной присмотреть, чтобы ничего плохого с моей тушкой не случилось. И что делать в такой ситуации? Я решил поступить асимметрично. Помочь тем, кто явно имел в отношении меня плохие намерения. Может, это заставит их задуматься о том, что своё поведение надо бы подкорректировать. Да, возможно, Горбатова могилы исправит, но были и прагматичные соображения. Я принял решение помочь в связи с тем, что попавшие в ловушку Хаи оказались прямо на пороге сокровищницы, набитой золотом на огромную сумму. По завяни своих соратников на помощи после освобождения, они бы точно её нашли. А так Мне удалось их напугать тем, что они нашумели, и они сбежали из дворца вслед за мной. Только вот я выждал минуту и вернулся обратно в Стелси. Скинув за эту минуту два валуна в полукилометре от дворца, для отвлечения внимания тех представителей нечисти, что могли услышать шум и двинуться к нему на проверку. И кроме того, был еще один резон для освобождения троих бойцов Манивальда. Мне хотелось проверить, выдержит ли моя паутина нагрузку в 4 тонны с лишним. Вес самого камня плюс ускорение при падении, не будучи сложенной в два раза. Как показала практика, выдержала. Пэт, пока я возился с компанией Хаев, выполняя мой приказ, уже добрался по потолку к самой двери сокровищницы. Я не был уверен, что клетка была единственной ловушкой на пути к сокровищам и надеялся, что другие ловушки, если они вообще есть, сработают на нём. Правда, приходилось учитывать и неприятный вариант, что создатели системы защиты хранилища были не так глупы, чтобы их система защиты срабатывала на пэтов. Любой серьёзный игрок имел пэта, и программеры могли это учитывать при программировании действий НПС устанавливающих ловушки, чтобы игрокам жизнь мёдом не казалась. Осторожно двигаясь за Пэтом, прикидывал, не скастовать ли ангела-хранителя, чтобы получить побольше ХП за счёт быстрого отлечивания. Но не стал, по той же причине, что и раньше. Огромный крылатый верзил из-за спиной, конечно, мог оперативно восстановить часть потерянного ХП но при этом невероятно демаскировал, привлекая к тебе внимание не меньше зажжённые новогодние гирлянды в темноте. Что-то разрабы явно не продумали, создавая это дорогущее заклинание. Я не сам его не использовал, ни у других игроков примеров использования не видел. Вот представим даже, что ты его скастуешь не на одиночной вылазке, как сейчас» а на поле боя, когда вокруг тебя множество соратников. Но и тут такая громадина за спиной выделит именно тебя, сделав приоритетной мишенью для врагов. И ты примешь столько урона, персонально предназначенного для тебя, неосторожно сделавшего себя таким привлекательным для избиения, что никакое лечение от ангела-хранителя не поможет» решительная игра не стоит свеч. Но решительно ничего так до самой двери не произошло. Идхакун, хоть и носился вокруг, выискивая врагов и ловушки, выглядел спокойно, что означало только одно — ничего опасного он не видел. «Что, всего одна ловушка в виде клетки?» И этого вполне хватало, чтобы всё скопившееся золотишко так никуда из сокровищницы и не пропало?» Скомандовал Пэту потянуть дверь на себя за ручку, расширяя проход внутрь. Тут уже не только Тхакуну, но и мне стали видны золотые монеты, просто рассыпанные грудами прямо по полу. Ну, не такими большими, как было в известном фильме «В гостях у Смауга». Там вообще явно сценаристы погорячились ради визуальных эффектов. Но мой призрак был прав. Сумма внутри была очень и очень приличной. Но, тем не менее, не буду рисковать. «Принц, заходи и выпихивай это золото оттуда в коридор». Пэт тут же рванул вперед, пытаясь запрыгнуть внутрь. Но не тут-то было. Словно какая-то невидимая стена его не пускала в открытую дверь. Понаблюдав секунд тридцать за бесполезными попытками принца проникнуть в сокровищницу, я подошёл поближе и ткнул пальцем в ту стену, на которой буквально распластался Пэт, пытаясь её продавить. Но мой палец никакого препятствия не встретил, беспрепятственно провалившись внутрь. «Да, похоже, действительно приняты меры против использования пэта при расхищении сокровищ. Именно игрок должен запачкать свои ручки, если рвется обладать золотом». «Ладно, не поворачивайся назад». «Шагаю в дверь, и тут же моя нога уходит сквозь покрытый рассыпанными золотыми монетами пол, и я стремительно падаю куда-то». Кастую тут же судорожно полет, но падение не замедляется. А еще через секунду я обнаруживаю себя в огромном зале, полным стоящих на одном колене рыцарей в блестящих в свете многочисленных факелов доспехов. Сотни и сотни рыцарей вокруг. Да какие сотни? Как бы не тысячи. Настолько далеко вдаль уходит зал. Как и в армии Перфундара, сборная солянка из воинов всех пяти раз. А я стою прямо позади них. «Сэр, пожалуйста, не оврачайте торжественность момента. Припадите на колено, как все, кто согласился пожертвовать собой». Оборачиваясь размеренно, говорит мне один из рыцарей. «Пожертвовать? Зачем?» — растерялся я. И это что, данж, в который проваливаешься при попытке завладеть золотом? И что мне тут надо делать, чтобы выжить и вернуться обратно? Тут уже зашевелились и другие рыцари, поблизости, услышавшие меня. Обернувшись, они укоризненно закачали головами. А тот же рыцарь, что первоначально заговорил со мной, продолжил. «Вы же знаете, сэр, что мы все обречены». Туннели, ведущие внутрь, завалены нами же, чтобы отсрочить проникновение нечисти. Но есть выбор между бессмысленной смертью и путем чести. Сейчас король Саркар праведный превратит нас всех в призраков, и однажды, когда нечисть пробьет сюда дорогу, армию ада будет ждать очень неприятный сюрприз». «Наши мечи в достале запьют крови, покорившей наш мир нечисти, и не будет нам покоя, пока мы не освободим его от её злой власти». Мои мысли заметались. Так, это явно данж, но чертовски коварный. Уж не знаю, кто его разместил здесь, может, он вообще открывается только тем, кто активно борется с нечистью, прям как я, в последние дни». Типа обрести новые возможности борьбы с нечистью, став наряду с местной, собравшейся здесь ратью, неуязвимым призраком, который однажды даст по полной программе прикурить армии ада. Блин. Стать призраком? Как Тхакун не иметь возможности не прикоснуться ни к кому, не почувствовать вкус еды, ни даже обнять Адельхейт? и не имея никакой возможности уйти на реролл, учитывая мою специфику. Блин! Ну и на кой меня понесло в эту сокровищницу? Неужели мне денег было мало? Так, прекратить панику. Надо выбираться немедленно. Но как, если входы и выходы завалены? Лихорадочно обдумывая все варианты, через секунд тридцать я остановился только на одном. Похоже, всё, что остаётся, чтобы выжить, так это грохнуть этого короля с его зловещими планами по обращению всех скопом в призраков. А потом откапываться вместе с этими рыцарями наружу. Открою порталы для них в лагерь двух армий, пока будут сражаться с нечистью, если она ещё тут ошивается, и пусть их мечи пьют кровь армии ада без предварительного обращения в призраков». У плана было много уязвимых черт. В частности, если рыцари догадаются, что именно я грохнул их короля? Я же всех перебить, не имея ни малейшего шанса. Как откопаться самостоятельно, даже если бы и смог вдруг? Мало ли, портал отсюда будет нельзя открыть. Я уже таких локаций нарядался. Но альтернатива стать Тхакуном номер два не оставляла никакого выбора. «Милостивый сэр, а где я могу найти его величество, короля Саркара Праведного?» — спросил я своего собеседника. Тот тяжело вздохнул, демонстрируя, что я его несколько утомил. «Как вы могли, сэр, пропустить все, что тут было обсуждено и решено, если уж находитесь среди нас?» — Ну ладно уж, надеюсь, если я объясню, вы дадите мне прожить последнюю минуту моей земной жизни в мире, вспоминая мою погибшую семью? — Конечно, сэр, — торопливо ответил я. — Как раз сейчас его самого обращают в призрака, — начал объяснять мне рыцарь. — Это единственно возможный вариант. Иначе его сил не хватит превратить нас всех в призраков. Моё сердце свалилось куда-то глубоко в желудок. Король-призрак? Я же смогу его увидеть, но остановить никак. Последний вопрос, сэр. А где происходит церемония? В Алькове справа, в начале зала, резко ответил рыцарь и раздражённо отвернулся от меня. Меня это нисколько не покоробило. Я уже начал телепортами, прыгая на свободные места между рыцарями перемещаться в указанном направлении. Главное — успеть остановить превращение короля в призрака. Один прыжок, другой, игнорируя поворачивающихся ко мне с удивленными лицами рыцарей, прыгают дальше. А вот и что-то, что может быть тем самым ольковым. По крайней мере, стоящие у прохода направо в позолоченной броне с пурпурными накидками два рыцаря, Явно выглядели как королевская охрана. Не обращая на них никакого внимания, телепортируюсь внутрь Алькова и бегу по нему внутрь. Слышу позади недовольные крики охранников, но мне глубоко плевать. Короткий коридор заканчивается, я врываюсь в небольшое метров на сорок квадратных помещение и понимаю, что опоздал потому что иначе увиденное мной не интерпретировать. Пятеро магов в синих мантиях стоят вокруг обряженного в роскошной одежды тела, возлежащего на огромные королевского размера кровати. На полу валяется явно только что использованный свиток с каким-то заклинанием. А над распростёртым телом несколько растерянно висит в воздухе призрак в короне, Точная копия своего тела. Блин! И маги, обращенные в призрака король, поворачиваются ко мне. Терять мне нечего. И предпринимаю попытку договориться. Ваше Величество, а можно мне не превращаться в призрака? Король вначале хмурится, но потом его лицо светлеет. Он делает знак ворвавшимся за мной охранникам оставить меня в покое. А потом мягко говорит, «Сын мой, мне понятен страх твоего физического тела уйти в небытие. Будь выше этого. Думай о том, как мы отомстим армии ада, когда вырвемся однажды на поверхность. За наши убитые семьи, за павших товарищей. И как потом нас будут воспевать в легендах». Как тех, кто не предал свой воинский долг и принёс ветер свободы, остановив и отбросив обратно в ад нечисть. Умирать не страшно. Всё это очень хорошо, Ваше Величество. Но у меня особые обстоятельства и мне никак нельзя умирать. Лепечу я уже понимаю, что этого фанатика мне не остановить. Хотя мне очень симпатичен его фанатизм. Но для меня он слишком опасен, чтобы ему сочувствовать. Лицо короля меняется. Просветление исчезает, словно его и не было. Он хмуро говорит, обращаясь уже не ко мне, а ко всем. «Уди назад нет. Мы все выполним свой долг, превратившись в призраков. Охрана! Взять этого несчастного, связать и оставить здесь, в Алькове!» «Только заткните рот, чтобы он не портил нам торжественность церемонии!» Оба воина тут же двинулись ко мне. Ну что же, выбора у меня не осталось. И я скостовал на себя огромную глыбу. «В такой ситуации лучше потратить одну из своих немногочисленных жизней, чем рисковать навсегда превратиться в призрака!»